Глава 30 Затаиваю дыхание. Сердце колотится, как сумасшедшее. В животе разливается холод. Данмар нависает надо мной и ждет ответа. Я гляжу на своего маленького мальчика и обнимаю его крепче. Малыш Ричард. Когда он появился на свет, то был такой маленький, что страшно было прикоснуться. Моя кровиночка, сыночек, которого я вынашивала под сердцем несколько тяжелых месяцев. Рыдала, стонала, брошенная мужем. Маленькие ручки и ножки. Я выносила и родила своего малыша. Он родился раньше срока, на три месяца. Я молилась днем и ночью, чтобы малыш выжил. Я не спала ночами. Кормила, выхаживала, согревала своего ребенка. И он тянулся ко мне, грелся от меня. Он выжил. Первая улыбка, первое объятие. Все это было без его отца. Сейчас Ричард хороший, умный мальчик. И Данмар хочет знать, его ли это сын. Тот самый генерал Данмар, мой бывший муж, который отвез меня в монастырь и там оставил, разорвав брачную клятву. Женился на другой женщине, принцессе. Жестокий полководец, который командует сотни тысяч воинов, и все они беспрекословно ему подчиняются. Сильнейший маг королевства и очень опасный. Нутро разрывает на части от несправедливости. Горло стискивает тугой ком. Я хочу сказать ему, иди к черту, Элай. Это не твой сын, ты нас бросил. Но то, что я видела сегодня, как мой мальчик тянется к отцу, как страдает без родного папы, как сам Данмар расположен к ребенку. Между ними есть особая связь, и только слепой бы этого не заметил. Элай всегда хотел сына, всегда мечтал, чтобы я родила ему, а Ричард так хотел бы встретить папу. Может быть, Данмар не тронет сына? Все эти «может быть». Я так сильно боюсь за сына. Но и скрывать правду больше не в моих силах. Тем более, что очевидно. Данмар догадался. Накрываю Ричарда руками, словно это может хоть как-то защитить его. «Хватит лжи между нами», — говорю я. «Ты и так все понял. Да, Рик — твой сын». «Господи, так и думал», — шепчет Данмар. «Чувствовал». «Моя сила у него! Как это вышло?» «Роды были тяжелыми. Мы оба чуть не умерли. Кардинал...» «Кардинал Людвиг передал мою родовую магию сыну, не сказав мне». Данмар глухо рычит. «Прошу, Элай, не отнимай у Ричарда силу. Малыш еще слишком мал и может погибнуть. Ты нас бросил, мы тебе не нужны. Но это единственное, о чем я прошу. Только о том, чтобы ты не тронул ребенка. А я...» Я в ответ постараюсь исцелить тебя от черной тьмы. Там, в монастыре, куда мы едем, есть древние книги. В них была информация. Раньше я не интересовалась этой темой, но видела записи. Я думаю, что это инфекция. Широкая ладонь Данмара накрывает плечика Ричарда, а вместе с ним и мою руку, которой я обнимаю сына. Затем генерал разворачивает к себе мое лицо и целует в губы. Его лицо мокрое, мои щеки тоже. Это поцелуй благодарности. Спасибо за правду, котенок. Чувствую, как неистово бьется у генерала сердце. Он гладит меня и Ричарда, стоя перед нами на коленях. Я не отниму силу у сына, Катя, говорит он хрипло. Наоборот, сделаю все, чтобы укрепить его магию. Он еще мал, но скоро ему понадобится наставник, нужно найти хорошего. И теперь мне придется еще тщательнее оберегать вас от опасности. Данмар гладит меня по щеке. Но ты не представляешь, как я счастлив, котенок. Спасибо. Спасибо тебе. Данмар целует мне руки, каждую по очереди, и у меня по спине бегут мурашки. Мне хочется нырнуть к нему в объятья, но я забираю руки и отстраняюсь. Он глядит на меня, лицо его мрачнеет. «Почему ты не сказала мне сразу, Катя? Почему Людвиг молчал, не понимаю. После того, как ты меня сдал в монастырь и обвенчался с другой...» Ты хотел, чтобы тебе сказали о внебрачном сыне, вскидываю брови. Я боялась, что ты уничтожишь Ричарда. Думала, что он не нужен тебе, как и я. Рик шумно вздыхает во сне, и мы замираем. Молчим несколько долгих минут. Ладно, план остается прежним. Вам нужно укрыться в безопасном месте, о котором не должен знать ни я, ни кто бы то ни было, говорит строгим шепотом Данмар. Сама понимаешь, почему. Меня могут читать. Значит, и о сыне демонам скоро будет известно. Надо было молчать. Я закусываю губу. Я должен был знать. Для меня это важно, Кать. Спасибо, что сказала. Я направлю все силы, чтобы защитить вас. Когда уничтожу короля демонов, угрозы минуют, и все будет по-другому, обещаю, — говорит генерал. А если ты сможешь вылечить меня от заразы... Катя, если ты сможешь вылечить меня, я исполню любое твое желание. Что угодно проси у меня. «Ловлю на слове, господин генерал», — отвечаю я. «Ты меня тоже послушай теперь, лай. Данмар замирает, слушает. Я поворачиваюсь к сыну. «Ричарду пока ничего не говори. Я не хочу, чтобы он страдал, когда ты уедешь и когда пойдешь к своей жене». «Нет, Катя, нет», — мотает головой генерал. «Четыре года я ничего не знал о сыне. Столько времени потерял. Я хочу, чтобы он меня знал». Эти несколько дней, которые остались до того, как я уеду, они будут нашими. Потом война. Голос Данмара понижается. — Ты только о себе думаешь, Данмар, — рычу я. Только о своих потребностях. — Мои потребности взаимны, ты и сама знаешь, — шепчет горячо он. Внутри разливается жар. — Я ненавижу тебя. Вернись на свою койку и ложись спать, — киваю ему. — И тебе сладких снов, котенок. Он обводит меня горячим взглядом. Мы оба укладываемся, внутри все кипит. Я долго не могу успокоиться после разговора с бывшим мужем. А Данмар назло дышит размеренно и спокойно, даже как-то радостно, нутром чувствую. Закрываю глаза, с волнением представляя, что ждет нас утром. Как отреагирует Ричард на новость, что у него теперь есть отец.